Он не имел права рисковать. Он прыгнул на загривок Ордена Дракона. И его оттуда никто не сорвет. Пять часов тридцать пять минут. Рауль тоже находился в воздухе, и от самолета противников его отделяло всего 135 тридцать километров. Он слушал по рации отчет своего агента. По его лицу расползала широкая ухмылка. «Значит, они до сих пор в папском дворце», — Да, господин, — ответил шпион. — И ты знаешь, в каком именно месте дворца они находятся? — Да, господин. Еще из замка Рауль сделал несколько звонков своим людям в Марселе. Это были большие мастера своего дела. И они тут же отправились в авиньон выслеживать двух вражеских оперативников, мансиенера и эту суку и Сигма, которая прострелила ему руку. Их поиски оказались успешными. Рауль взглянул на часы, вмонтированные в переборку. Самолет приземлится через сорок пять минут. — Мы можем взять их в любой момент, — сказал агент. — Вот и займитесь этим, — ответил Рауль. Он не видел смысла в том, чтобы тянуть время. Пять часов тридцать девять минут. Жизнь Кэт спасла монетка в один пенни. Стоя рядом с очагом, она с помощью монетки пыталась открыть отсек для батареек в своем фонарике. Монетка выпала из ее руки и упала на пол. Кэт наклонилась, чтобы поднять ее, и в этот момент позади щелкнул пистолетный выстрел, и пули высекла искры из стены над головой Кэт. Кэт нырнула головой вперед, на лету вытаскивая из ковры свой глок, перекатилась в бок и, оказавшись на спине, выпустила целый веер пуль в сторону темного дверного проема, туда, откуда у нее стреляли. Она с удовлетворением услышала звяканье чужого пистолета о каменный пол, а в следующую секунду раздался другой, более глухой звук падения. Перекатившись в обратную сторону, она взглянула в отверстие возле очага. Монсеньор сидел там, всего в метре от выхода на поверхность. Гэт сунул ему свой пистолет и приказал «Стреляйте у любого, кого увидеть, а вы?» «В меня не надо». «Я хотел спросить, куда вы собрались?» «На охоту». Убийц должно быть больше. Кэт, уже успевшая выключить их фонарики, извлекла из рюкзака очки ночного видения и надела их, а затем вытащила из пояса длинные стальной лезвия. Вигр нырнул глубже в темное отверстие. Пригибаясь и ступая, бесшумно Кэт подошла к звери и обследовала дверной проем. Мир вокруг нее приобрел зеленоватый оттенок, даже кровь. Она медленно вытекала из мертвого тела, собираясь в лужицу. Это было единственное движение, доступное глазу Кэт. Она осторожно подошла к поверженному телу мужчины, одетого в камуфляжную форму. Наемник. Один из ее выстрелов оказался на редкость точным. Пуля угодила мужчине прямо в горло. Кэт же не стала терять времени на проверку его пульса. Она взяла выпавший из руки убитого пистолет и сунула в свою кобру. По-прежнему, пригибаясь и стараясь не производить шума, Кэт вышла в коридор, прошла по нему в хол и в комнату. Выйдя из кухни, она двигалась по кругу. Если убитый наемник пришел не один, то остальные должны находиться где-то рядом. Видимо, после того, как попытка подстрелить ее не увенчала с успехом, они затаились. «Дураки!» Они понадеялись на огнестрельное оружие, решив, что стрелок сделает для них всю работу. Обход был завершен, но кота так ни на кого не наткнулась. Ладно. Сунув руку в боковой карман рюкзака, она достала оттуда обернутый целлофаном пакет, надрвала его ногтем и опустила руку на уровень бедра. Затем завернула за угол и оказалась в коридоре, ведущем к кухне. Она выпрямила во весь рост и пошла вперед. Кэт сознательно играла роль наживки. В правой руке она нож в левый пакет. Не останавливаясь, Кэт стала высыпать его содержимое на пол позади себя. Это были резиновые шарики, покрытые специальным составом, потом невидимые даже для приборов ночного видения. И шумно подпрыгивая, сталкиваясь и отскакивая друг от друга, они расхатились по всему полу. Кэт шла по направлению к кухне не тая спиной к темноте, в которой мог скрываться враг. Она не услышала, как подкрался второй убийц, но зато услышала, как он споткнулся. Утонувшись вокруг своей оси, Кэт упала на дно коляна и одновременно с этим метнула нож, вложив бросок всю силу плеча и кисти.